324. Июнь 19. Пойми, друг мой, что не бывает безостановочного полёта духа. Нескончаемая песня полёта всё же означает, что после каждого полёта следует посадка и остановка, для того чтобы силы собрать для новых полётов. Таку ж устроен человек, что от времени до времени надо ему опускаться на землю, как сказочному богатырю, чтобы от матери земли силы свои обновить. Силы духовные от земли почерпаются, но на земле или через землю могут они возрастать и укрепляться. В этом парадоксе жизни заключается жизнь. Казалось бы, хорошо парить в поднебесье и никогда, никогда не возвращаться на землю с её огорчениями. трудностями, горем и мраком. Но даже орел опускается на землю, и на земле имеет гнездо, и от земли возрастает в силе. Не будем в гордости от земли отвращаться. Это наш дом. Без нее нет пути и нет возможности для человека подняться. Аскетизм отрицал землю. Многие идеалисты от нее отходили. Духовное противопоставляли земному, как антипод. как на вождении дьявольской изображали сложности жизни земной и необходимость в нее погружаться. Но это неверно. Планета и все, что на ней дано человеку эволюцией для развития и усовершенствования своего психофизического аппарата. Следовательно, Земля — это прежде всего неизбежная необходимость. Отрыв от Земли в духе не может быть длительным. Пока не закончена земная эволюция, И путь на земле не завершен, длительный отрыв от земного разрушителен. Оторвавшись надолго от земли, дух лишает себя источника питания. Потому снова и снова возвращается человек на землю в новых телах. Потому на земле рукою и ногою человеческую утверждается жизнь духа. Без земли нельзя. При зрении к земле и земному есть дешевые эмоции незрелого духа. Высокие духи очень любили землю. Природу, цветы, птиц, зверей. Природа и красоты ее питают человека. Можно явно и видимо почерпать от нее силы для жизни духа. Привязанность к приходящим явлениям земным — это одно. Любовь к природе — другое. Одно связывает, другое освобождает. Надо, надо сила найти с жизнью земной примириться. Силы и понимание. Простить всем всё личное, чтобы сознание своё не связывать ни кем, ни чем, простить и не осуждать. И прощение, и неосуждение означают возможность свободного полёта духа на несвязанных крыльях. Сердце, затоившее что-то против кого-то, не свободно и привязано к объекту своих чувств. А на земле хорошо быть свободным от чувств земных. ограничивающих и привязывающих дух через самость. На колу самости кто захочет сидеть добровольно? Землю и все, что на ней можно любить и без самости. Землю надо любить премиенно, не осуждая, не возмущаясь, а беря ее такой, какая она есть, со всем, что на ней, беря с тем, чтобы улучшить. Лучше землю можно лишь через себя и собою. Себя улучшая и усовершенствуя, можно землю улучшить. А люди стремятся других получать и других улучшать, забыв о собственном своём улучшеньи. Свет, утверждённый в себе, Свет своей ауры и силу её излучений, очищенных и возвышенных, есть единственный путь преображения и улучшения жизни земли и всего и всех окружающих. Хотите, чтобы людям было светло и было всем легче и лучше, свет утвердите в себе и светом своим светите. Нет иного пути преображения жизни, являя собою какую-то часть истины. И осветлив излучение свои, может человек много помочь людям и двинуть эволюцию. Путь преображения жизни лежит через себя и по земле. Многие хотели обойтись без земли и улететь по небу, но падение их было великое, ибо через землю надо пройти.